Глава седьмая. Все свое детство и до четырнадцати слишком лет. Жанна была самым жизнерадостным и веселым существом в деревне. вечный попрыгунья, вечная хохотушка, заразительная и счастливо смеявшаяся. И за этот нрав, за теплоту и отзывчивость души, и за пленительность и прямоту обращения, Ее любили все решительно. Она всегда горячо любила отчизну, и по временам вести о войне отрезвляли ее настроение, терзали ей сердце и знакомили ее с горечью слез. Но всякий раз лишь только проходили мимо черные тучи, она веселела и становилась снова прежней Жанной. Ну вот уже года. Полтора, как настроение Жанны изменилось, сделалось сосредоточенным. Она не была печальна, но много задумывалась, забывала об окружающем, отдавалась мечтам. Она носила Францию в своем сердце, и ноша была нелегка. Я знал, что именно в этом причина ее тревоги. Другие же приписывали ее рассеянность.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 не подозревала о существовании подобной низости в других. Так тяжело было кривить душой, что я решил повернуть назад и начать все сызного, и никогда больше не оскорблять с ее лживыми речами. Итак, я пустился в новую политику и сказал, и, конечно, открыл свои действия маленькой ложью, потому что привычка — вторая натура —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 и что на голову французского монарха будет возложена настоящая корона, знак верховной власти. Не пройдет и двух лет, как совершится, и то, и другое. Будто бы. А кто же совершит все эти дивные невозможности? Бог. Ясно прозвучал этот тихий и благоговейный ответ.